крашеная ложка». Вене, сгорая от нетерпения, скоро ли кончится молебен и начнут читать приказ, зевал во все стороны, но чаще всего его взоры обращались на юн крепку и бобра, стоявших на своем месте в строю парада тридцать девятого экипажа. С этими парнями у Вене уже были порядочные неприятности. Вене, хотя юнги появились на правой стороне Малахова кургана совсем недавно, а до той поры Веня был один и думал, что навсегда останется на кургане единственным юнгой. Репка и Бобер, впервые встретясь с Веней, тоже удивились, что на кургане уже есть юнга. «Юнга? Ха -ха, — Юнга? Ха-ха! Смотри-ка, Репка! — бубнил Бобер натуженным басом. — Говорит, что юнга, а у самого на губах... "Моему индюку на молоко не обсохло". "Ёнга, да он пешком ещё под стол ходит", ответил репка тоже басом. "А вы спросите с трёму, или моего брата Михаилу. Ёнга я или нет?" гордо ответил Веня. "Я с ними в плен англичанилов взял. Да на верёвке сюда вот и приволок. Мне сам Павел Степанович спасибо сказывал". Юнги схватились за животы и хохотали, делая вид, что помирают со смеху. От земли не видно, парни, а врать научился, сказал басом бобёр. Как бы ты в плен англичанина взял? Так от твоём геройстве был бы приказ. Был приказ. Приказа не было, принуждён был признать вину. А ежели не было приказа, то и англичанина ты в плен не брал. Ну скажи, Какой был из себя англичанин? Рыжий, высокий, в юбке без штанов. Юнги вытрясли глаза и захохотали на этот раз непритворно. Ха-ха-ха. Рыжий в юбке. Ха-ха-ха. Высокий без штанов. День Угрюмо смотрел на смехачей. Наконец Юнги отсмеялись, отряхнулись, перемигнулись, и бобёр спросил Веню: "Ну ты, Юнга, «А ложка у тебя есть?» «Есть!» «А зачем юнге полагается ложка?» «Как зачем?» «Принесут на бастион кашу. Кашу есть!» Веня достал из-за голенища сапога новую расписную деревянную ложку. Веня давно ее носил за голенищем, но еще не обновил. Каши из матросского котла ему еще есть не приходилось. — Маменька подарила, — догадался бобер. Увидев расписную ложку у Вени, юнги еще немного посмеялись и, репко-хитро подмигнув бобру, спросил Веню, — А ты умеешь на ложках биться? — Еще как! — с радостью согласился Веня. — Доставай-ка свою ложку, я тебе покажу. Бобер с ужимками и корча рожи нагнулся и достал свою ложку из-за голенища. Веня обомлил. У бобра в руке была блестящая железная ложка, луженая уловом. И репка достал и показал юнге тридцать шестого экипажа такую же ложку. — Будешь биться? — спросили оба. «Буду — Буду! — в отчаянии воскликнул Веня, хотя сразу понял, что дело его безнадежное. — Ты сначала попробуй свою ложку, — посоветовал бобер. — Постучи себя по лбу, крепкали. Ладно уж, об твою башку и железной ложкой треснет. Ну, бить или нет? Бей, прибавил Веня, подставляя свою. Он надеялся на свою ловкость. Весь секрет, как добиваться ложками, состоит в том, чтобы уступать удару противника, когда тот бьёт, и не давать ему времени отдёрнуть руку, когда наносишь сам удар. Веня ещё надеялся, что игра выйдет в ничью. Но бобёр понял хитрость Венни и выставил вперёд свою лужёную ложку. "Нет, ты бей первый!" Венни с мужеством отчаяния ударил своей ложкой по ложке противника. Они бились не равным оружием. Ложка Венни разлетелась от первого удара с треском. У Венни в руке остался один черенок. "Мало ну, ли что, у вас ложки-то железные!" А как же ты, дурак, будешь кашу есть, когда на батарею принесут кашу замёрзшую? Понял? Репка и бобёр взялись за руки и закрутились перед опечаленным виней. Притоповые и постукивая в лад ложка-ложку, они припевали: "Ложка крашеная, каша масляная". Вот как у нас в 39-ом экипаже воскликнул бобёр: Закончив свой победный танец, репка и бобёр важно удалились, оставив юнгу тридцать шестого экипажа над черепком разбитые ложки.